НИИ-НЯП. Условное наименование исследуемого объекта Швенс. Шар, всепроникающий, экстерриториальный, неземной, самоуправляемый. Учетная карточка номер 19, дробь ША. Аналоги по картотеке необъясненных явлений. Аналогов. Нет. Нейняп. Внешний вид объекта в состоянии покоя. Шар правильной формы темного цвета. Учетная карточка номер 19. -ша. Степень опасности по 12-бальной системе Каргера при агрессивности. 12 баллов по Каргеру. А. Физика химические характеристики. Первое. Диаметр 77,631 семь тысячная миллиметра. Второе. Атомный вес 265,24. Третье. Уд теплоемкость отсутствует. Четвертое. Температура плавления